«Осень. Нас, старичков, осталось уже немного. Из моих одноклассников, а их было семеро, я здесь последний. Все говорят о мире и о перемирии. Все ждут. Если это снова кончится разочарованием, они будут сломлены. Слишком уж ярко разгорелись надежды. Их теперь нельзя притушить, не вызвав взрыва. Если не будет мира... «Будет революция. И тогда мы поедем домой. На этом моя мысль приостанавливается, и я никак не могу сдвинуть ее с места. Что влечет меня туда с такой неотразимой силой? Что меня там ожидает? Жажда жизни, тоска по дому, голос крови, пьянящее ощущение свободы и безопасности — Но все это только чувства, это не цели. Если бы мы вернулись домой в 1916 году, не утихшая боль пережитого и не остывший накал наших впечатлений вызвали бы в мире бурю. Теперь мы вернемся усталыми, в разладе с собой, опустошенными, вырванными из почвы и растерявшими надежды. мы уже не сможем прижиться. До да нас и не поймут, ведь перед нами есть старшее поколение, которое, хотя оно и провело вместе с нами все эти годы на фронте, уже имело свой семейный очаг и теперь снова займет свое место в обществе и забудет о войне, а за ними подрастает поколение, напоминающее нас, какими мы были раньше». и для Него мы будем чужими. Оно столкнет нас с пути. Мы не нужны самим себе. Мы будем жить и стариться, одни приспособятся, другие покорятся судьбе, а многие не найдут себе места. Протекут годы, и мы сойдем со сцены. А может, все, о чем я сейчас думаю, просто навеяно тоской и смятением, которые... разлетятся во прах, лишь только я вновь приду под тополя, чтобы послушать шелест листвы. Не может быть, чтобы это ушло, не может быть, чтобы все это ушло навсегда. Теплое, нежное дыхание жизни, волновавшая нам кровь, неведомое, томящее, надвигающиеся тысячи новых лиц в будущем, мелодии слов и книг, упоительное предчувствие сближения с женщиной. Не может быть, чтобы все это сгинуло под ураганным огнем в муках отчаяния и в солдатских борделях. Деревья здесь сверкают всеми красками и отливают золотом. В листве рдеют алые кисти рябины. Белые проселки бегут к горизонту, а в солдатских столовых шумно, как в улье от разговоров о мире. Я встаю. Я очень спокоен. Пусть приходят месяцы и годы, они уже ничего у меня не отнимут. Они уже ничего не смогут у меня отнять. Я так одинок и так разучился ожидать чего-либо от жизни, что могу без боязни Смотреть им навстречу. Жизнь, пронесшая меня сквозь эти годы, Еще живет в моих руках и глазах. Я не знаю, преодолел ли я то, Что мне довелось пережить. Но пока я жив, Жизнь проложит себе путь. Хочет того или не хочет это нечто, Живущее во мне и называемое «я».